Глава 12 Студия Баунти Белл Фаундер находится в южном пригороде Лондона, где элемент случайности очевиден до тошноты. Я проехал в такси, сколько хватило денег, а дальше автобусом. После этого у меня не осталось ни гроша, но о дальнейшем я не заботился. Всякий, кто бывал на киностудии, знает, как забавно там перемешаны блеска убожества. На студии Баунти Белл Я бы сказал, преобладала последнее. Она занимала обширное пространство между шоссе и линией железной дороги и со стороны шоссе была огорожена очень высокой стеной из изрифленого железа. Главные ворота, зажатые среди низких временных строений, чем-то напоминали вход в зоопарк. А над воротами горела неоновыми огнями вывеска Баунти Белфаундер. Исторгая вздохи из груди девушек, каждый день спешивших мимо нее на работу в районе старой Кенской дороги. Мы с Марсом сошли с автобуса. Если вы когда-нибудь пытались проникнуть на киностудию, то знаете, как там легко попасть в рубрику посторонних лиц. Сам я в некотором роде профессиональное постороннее лицо. Ни одного представителя английской интеллигенции не выгоняли из стольких мест, как меня. И сейчас, когда я стоял, глядя на ворота студии, мне подумалось, что войти туда будет, пожалуй, нелегко. Мало того, что железные ворота были заперты, их охраняло целых три человека, засевших в маленькой проходной будке окном на улицу и явно почитавших своим приятным долгом рыболепно встречать великих мира сего, а простых смертных гнать без всякой жалости. Я понял, что справляться у них юга пустая трата времени. А Лучше обойти это учреждение снаружи и поискать более гостеприимного входа. Я уже успел привлечь внимание церберов, и взгляды их заклеймили меня как праздно шатающегося. К тому же здесь, именно здесь могли узнать Марса. Сам-то я, в общем, разделяю мнение Финна, что на вид все овчарки одинаковы. Но некоторые люди как-то умеют отличить цыпленка от цепелина. Мы с независимым видом повернули прочь от ворот. Мы прошли вдоль стены до самой железной дороги. Стена была облеплена анонсами фильма, который, видимо, как раз сейчас здесь снимали. Я вспомнил, что о нем уже были заметки в газетах. Фильм был о заговоре катилины и, судя по рекламе, отмечен необыкновенной тщательностью в изображении центрального эпизода, вызвавшего столько споров и ложных толкований. «Наконец-то!» — кричали плакаты ошламленным лондонцам. «Вся правда о катилине консультировали фильм целых три специалиста по древней истории. Сэйди играла Аристилу, жену катилины которую, по словам Солюстия, ни один добрый человек не хвалил, кроме как за красоту. Цицерон же утверждал, что она была не только женой катилины но также и его дочерью. Эта последняя инсинуация в фильме никак не отражена. первые же, то ли в результате новых исследований, то ли в силу сценарных требований, начисто опровергается. И Арестила предстает в фильме как женщина с золотым сердцем и умеренно реформистскими взглядами. Никакой лазейки я не обнаружил. Можно было попытать счастье со стороны железной дороги, но это я приберег на крайний случай. Автомобилей я не боюсь, а вот поезда меня нервируют. Я знаю, что это нелогично, ведь поезда, как правило, ходят по рельсам и не могут подобно машине устремиться за вами через улицу или в магазин. Впрочем, сейчас мою природную робость усугубляла присутствие Марса. Я живо представил себе, что он попал под поезд, и разгоряченное воображение подсказало мне, что если я рискну идти по путям, этим неизбежно кончится. Итак, я повернул обратно к главным воротам. Те трое, что приняли меня за подозрительного бродягу, ушли. В раме окна маячила теперь только одна фигура. Я заглянул в ворота и увидел совсем близко от себя тот большой черный Альвис, что недавно на моих глазах отъезжал от речного театра. Я не сомневался, что машина та самая. Колебания кончились. Где-то за этими воротами был Хьюга. Без единой мысли в голове я подошел к окошку, меня встретил подозрительный взгляд. Я придвинулся ближе. «Мне бы повидать Джорджа!» произнес я громким шепотом, сверля сторожа взглядом. Имя я немножко смазал, так что оно могло сойти и за Джона, и за Джо, а то и за Джеймса или Джека. Какая-то из этих стрел, как видно, попала в цель. Сторож пренебрежительно кивнул и нажал рычаг. Ворота растворились. «Через двор налево», — сказал он. «Я вошел». Я не кликнул Марса, чтобы не привлекать к нему внимания. Понадеялся, что у него достанет ума не отстать от меня. Однако, услышав, как ворота стали за мной закрываться, я невольно оглянулся. Все было в порядке. Мало того, что Марс благонравно следовал за мной по пятам, он даже хвост поджал, когда шел под окошком проходной. Не оглядываясь больше, я миновал машину Хьюга, пересек двор и углубился в лабиринт каких-то строений. Слева над широкой дверью висела доска статисты. Сюда, несомненно, и мечтал попасть приятель Джека — И секунду я прикидывал, нет ли мне смысла играть эту роль и дальше. Но потом решил, что для того, чтобы найти Хьюга, мне нет нужды наряжаться древним римлянином, тем более, что это значило бы расстаться с брюками, а что может быть страшнее? И я пошел дальше, только снял на ходу галстук и привязал один конец к ошейнику Марса. Теперь я был готов ко всему. И вот вдали послышался голос, декламирующий на богатых ораторских интонациях. Звук его свободно разносился в затихшем вечернем воздухе. Я пошел на голос, твердо веря, что на месте съемок окажется их юга. Вокруг не было ни души, и никаких других звуков я не слышал. Служащие, очевидно, уже разошлись. Марс не отставал от меня. Мы пробежали улочку, окаймленную бетонными постройками, где-то впереди мерцало море света. Потом я свернул за угол, и тут передо мной открылась поразительная картина. На заднем плане, как некий взрыв из красок и контуров, устремлялся ввысь кусок Древнего Рима. По кирпичным стенам и аркам, по мраморным колоннам и пилястрам бил ослепительно белый свет Юпитеров, от которого здания выступали рельефнее и резче, чем в натуре, а все окружающее тонуло в сумеречной мгле. Ближе ко мне тянулись переплеты увешанных проводами деревянных лесов, на которых и были укреплены эти огромные лампы чуть дальше, где на стальных ходулях, где на подвижных кранах, располагалось множество кинокамер, сплошные глаза. А самое удивительное, на открытом пространстве перед городом стояла толпа около тысячи человек, застывших в неподвижности и молчании спиной ко мне. Они, как завороженные, слушали раскатистый голос одного единственного человека, который стоял выше их, на колеснице, раскачиваясь и жестикулируя в центре светового пятна. Несомненно, это Кателина распалял древнеримский плебс. От неестественно белого света краски жгли мне глаза, так что пришлось отвернуться. В другое время это зрелище захватило бы меня. Теперь же мною владела одна мысль. Наконец-то я почти уверен, что лишь очень небольшое расстояние отделяет меня от Хьюга. Я стал пробираться в обход лесов позади лучей света, так проходит позади водопада. Я не хотел, чтобы Хьюго первым меня заметил. По мере моего продвижения город, казалось, расступался, и, как на вертящейся сцене, появлялись все новые улицы, храмы и осененные колоннами рынки. Я шел в каком-то забытии по самой кромке освещенного пространства между каскадом ярких красок с одной стороны «Имглистыми сумерками» — с другой. Марс и тот казался заколдованным, скользящий призрак, чьи ноги плавно двигались, не касаясь Земли. А голос оратора все звучал, изливая в непрерывном потоке страстный протест и призыв. Я начал улавливать слова. Он говорил, «Это, товарищи, и есть путь к избавлению от капитализма. Я не говорю, что это единственный путь, но я утверждаю, что лучшего пути нет». Я замер на месте. Как знать, марксизм, конечно, мог уже сейчас в корне изменить подход к древней истории, но все же это прозвучало странно. И тут меня озарило, оратор был не Кателина, а Лефти. Голос умолк и толпа очнулась. Тихий ропот усилился Сидарева, эхом отдававшегося от фасадов искусственного города. Люди кричали, аплодировали, оборачивались друг к другу. Тут и там среди них попадались римляне в тогах, но в большинстве это были, видимо, техники и монтеры в синих комбинезонах либо в рубашках без пиджаков. Потом из-за толпы появилось длинное полотнище, натянутое между двух шестов, и когда несущие плакат немного повернули его, я разобрал написанные огромными буквами слова «Возможности социализма», и в ту же минуту я увидел Хьюга. Он стоял один, немного в стороне от толпы, в ярком сиянии Юпитеров, стоял на ступенях храма, на краю города и через головы людей смотрел на лефти. Свет падал на него с разных сторон, так что он не отбрасывал тени, и от белизны этого света лицо его казалось неестественно бледным, словно его намазали мелом. Он в задумчивости сжимал и разжимал руки, может быть, по инерции продолжал аплодировать. Я хорошо помнил эту его характерную позу, плечи сутулились, шея вытянута вперед, Глаза зорко бегают по сторонам, губы чуть шевелятся. Потом он стал кусать ногти. Я стоял как пригвожденный к месту. Лефти опять заговорил, и сейчас же вокруг его голоса сомкнулась глубокая тишина. Хьюго почувствовал мой взгляд и слегка повернулся в мою сторону. Нас разделяло каких-нибудь 20 шагов. Я выступил из тени на свет, и он увидел меня. С минуту мы смотрели друг на друга. Я не улыбнулся, не двинулся с места. Мне казалось, что я смотрю на Хьюга из другого мира. Торжественная печаль опустилась между нами, как занавес, и мне уже не верилось, что он меня видит, до того явственно я видел его. Потом Хьюга с улыбкой поднял руку, и Марс начал рваться и тащить меня к нему. Тоска волной хлынула мне в сердце. После благородства молчания и разлуки слова «Какая пошлость!» Я улыбнулся, как автомат, и попробовал что-нибудь прочесть в лице Хьюга. Что оно выражало? Дружелюбие? Презрение? Безразличие? Досаду? Лицо было непроницаемо. Я поднялся по ступеням и стал рядом с ним. хьюга закончил улыбку и приветственный жест не спеша, но и не слишком медленно, и снова повернулся лицом к толпе. При этом он указал на лефть и точно хотел сказать «Нет, вы только послушайте». «Хьюго», — сказал я в полголоса, Шш! «шшшш». «Хьюго, мне нужно с вами поговорить. Куда нам можно пойти?» Шш! сказал хьюга — «после. Я хочу послушать. Это колоссально!» Он искоса бросил на меня строгий взгляд и выразительно замахал руками. Лефти довел до конца длинный период и по толпе пробежал негромкий ропот одобрения. «Хьюго», — сказал я громко и внушительно, — «я должен вас предостеречь». Снова стало тихо. Хьюго укоризненно покачал головой, приложил палец к губам и приготовился слушать Лефти. Я продолжал, понизив голос, стараясь вбить каждое слово ему в уши. «Сэдди вас обманывает, она...» «Она всегда обманывает», — сказал Хьюго. «Прошу вас, Джейк, замолчите, поговорим после». Мной овладел отчаяние. Я сел на ступеньку у ног Хьюго. Мистер Марс сел рядом со мной. Свет Юпитеров впивался в мой левый глаз, голос Лефти колол мне голову, как шило. «Спросите себя, что вы по-настоящему цените», — говорил Лефти. «Вы помните поговорку «Где достояние, там и сердце»?» Я вдруг почувствовал, все, что я делал за последнее время, лишено смысла. Анна уезжает в Америку, Сэдди и Сэмми делают, что хотят, и ничто их не остановит. Мэтч обманута, Я нашел Хьюго, а он не хочет со мной говорить. Не хватает еще, чтобы меня арестовали и посадили в тюрьму за кражу Марса». Я обнял его за шею, а он в ответ ласково лизнул меня за ухом. Лефти, как видно, завелся на добрый час. Он в самом деле был выдающимся оратором. Говорил он просто, но не сбивчиво. Речь его была цветиста и, однако, упорядочена. Не лишена красот, но не лишена и силы. Хотя из всего сказанного им я мог впоследствии припомнить лишь несколько ключевых фраз, но в то время у меня создалось впечатление, что он развивает свои тезисы последовательно и логично. Он ухитрялся сочетать интимный тон народного проповедника с эффектной и зажигательной манерой трибуна. Речь его, окрыленная искренностью и душевным жаром, падала сверху, как копье, чистое и пронзающее. Тысячи человек слушало его, затаив дыхание, не отрывая от него глаз. Некоторое время я наблюдал за ними, потом по краю толпы прошла легкая рябь. Напротив нас, позади оратора, стояло несколько щитов с лозунгами. И вот эти щиты начали тихонько покачиваться, как пробки на потревоженной поверхности пруда. В той стороне, что была ближе к главным воротам, кое-где произошли мелкие стычки, но почти никто не оглянулся. Всеобщее внимание было приковано к лефте. Я поднял голову и посмотрел на Хьюго. Он стоял словно в трансе. Я, сидя, повернулся вокруг своей оси спиной к митингу и заглянул в улицы искусственного города, которые от избытка света горели избытком красок. А дальше была чернота. Я вздохнул. Потом опять взглянул на Хьюго. Отчаяние уступило место злости, И я почувствовал, как во мне нарастает нервная потребность действовать, действовать во что бы то ни стало, которая всегда овладевает мной в периоды неудач. Я снял руку с шеи Марса. За спиной у нас двустворчатая дверь вела в храм. Оглянувшись через плечо, я удостоверился, что дверь настоящая и ведет в настоящее помещение. Потом я стал изучать стойку Хьюга. В дзюдо такой предварительный осмотр бывает очень полезен. «Определяешь, где центр тяжести противника и куда нажать, чтобы он сразу потерял равновесие». Я перебрал в уме несколько вариантов и решил, что лучше всего подойдет одна из разновидностей броска «Асота Гарри», как мы его называем. Потом я не спеша поднялся на ноги. Встав на верхней ступени, я громко сказал Хьюга! Он обернулся в полоборота ко мне. В ту же секунду я схватил его правую руку пониже локтя и резко рванул ее влево, тем самым повернув его к себе лицом. Одновременно я правой ногой поддел его под правое колено. Всем телом я описал плавную дугу вокруг своего левого бедра, а правой рукой ухватил Хьюга за пояс и, приподняв, с силой крутанул его вслед за собой. Почувствовав, что он в моей власти, я сделал шага три назад, и мы вместе влетели в дверь и покатились внутрь храма. Дверь за нами захлопнулась, но мистер Марс успел в нее проскочить и уселся перед ней, как на страже. Мы с Хьюго встали с пола, и он потер те места, которые особенно пострадали. Внутри храма было темно, свет просачивался только сквозь узкую решетку под крышей. Храм был пуст, если не считать деревянного ящика, на который Хьюго вскоре и сел. Я же уселся рядом с Марсом у дверей и скрестил ноги. Мы посмотрели на хьюга Марс явно сомневался, какую позицию ему занять в отношении этого человека, и взглядом просил у меня подсказки. Временами он принимался тихо ворчать, словно хотел остаться хозяином положения, никого при этом не обидев. Я достал из кармана пачку сигарет и закурил, ожидая, что скажет Хьюга. Зачем вы это сделали, Джейк? спросил Хьюга. Я же сказал, мне нужно с вами поговорить. Но не следовало действовать так грубо. Вы чуть не сломали мне шею? Ерунда, я прекрасно знал, что делаю. Что вы хотите мне сказать? Хьюга, казалось, вполне смирился с положением пленника. Очень многое, сказал я, но прежде всего вот что. И я быстро выложил ему все, что мне было известно о планах Седи. Спасибо, что сообщили мне об этом, сказал Хьюга. Он не выказал ни большого удивления, ни даже особенного интереса. Потом он добавил. «Вы, я вижу, привели с собой мистера Марса. Это его как будто тоже не удивило». Я хотел ответить, но тут снаружи донесся глухой нарастающий шум. Топот бегущих ног мешался с гамом и криками. Тряслась земля, храм заходил ходуном. «Что это?» — спросил я. Марс залаял. «Объединенные националисты грозили, что сорвут митинг», — ответил Хьюга. «Наверное, это они, а следом, пожалуй, полиция». Не успел он сказать это, как вдали прозвучал пронзительный свисток. «Пойдем посмотрим», — сказал хьюга «Мы вышли из храма. Жуткое зрелище представилось нашему взору. Толпа, за несколько минут до того такая смирная, распалась на клубки дерущихся людей. Куда ни глянь, везде кипела драка. Вся масса колыхалась, как гигантская схватка в регби». И время от времени какой-нибудь человек прыгал в самую ее гущу с лесов или с одного из кранов с камерами, раскидывая во все стороны и врагов, и друзей. Из хаоса тумаков, пинков и зуботычин подымался неумолчный рев, в котором гневные возгласы неотличимы были от криков боли. А Юпитеры все так же бешено изливали свой свет на эту картину, раздувая до астрономических цифр счет компании Bounty Bell Фаундер за электроэнергию и с предельной отчетливостью показывая разъяренные лица участников битвы. Лефти по-прежнему стоял на колеснице, и нам издали было видно, как он, не переставая жестикулировать, открывает и закрывает рот, а вокруг него, как вокруг тела Гектора, кипели самые ожесточенные стычки. И длинное полотнище, провозглашавшее возможности социализма, вздымалось и опадало вместе с прибоем. То один, то другой его конец опускался, когда один из несущих плакат падал под натиском врагов, но другие руки в миг подхватывали плакат, и напоминание снова трепетало над полем боя. Полицейские свистки заливались уже у самых ворот студии, медлить было нельзя. Даже когда мне неясно, на чьей я стороне, я норовлю ввязаться в любую драку. А тут я твердо знал, кому сочувствую, и не сомневался в симпатиях Хьюга. «Который и где?» — спросил я его. «Боюсь, что различить их нет возможности». Раз так, то разумнее всего было поспешить на выручку единственному человеку, чья ориентация, безусловно, была нам известна, то есть Лефти. Я сказал это Хьюга и пустился в путь, крепко держа на сворке Марса, который проявлял явное желание кого-нибудь укусить. Хьюго последовал за мной. Мы с трудом пробирались сквозь дерущуюся толпу в сторону колесницы. Шум стоял оглушительный, а позади нас на фоне темнеющего неба сверкали очертания вечного города, чуть покачиваясь взад и вперед, потому что земля дрожала от топота тысячи ног. До Лефти мы добрались не скоро. Несколько раз, чтобы отстоять свое право продвижения, нам пришлось применить насилие к лицу или лицам, это право оспаривавшим. И мы били на наотмашь в надежде, что наши удары достаются преимущественно нечестивым. Я отделался царапинами, Хьюго же кто-то поставил синяк под глазом, что прибавило ему злости. Когда мы уже подбегали к колеснице, Лефти, до тех пор сопротивлявшийся попыткам врагов стащить его на земь, Внезапно с яростным воплем прыгнул на одного из обидчиков, и оба покатились по земле. В ту же секунду к ним подскочили два хулигана, судя по всему, приятели недруга Лефти, и ему пришлось бы плохо, если бы мы с Хьюга не ринулись в эту кучу головой вперед, словно пловцы в теплое море. «Марса я незадолго перед тем отпустил, и он прыжками носился вокруг нас, без разбора цапая за ноги кого попало». Схватка, в ходе которой мне удалось ловко сбить с ног нескольких человек, применив два-три особенно редких и изящных захвата ногой, длилась всего несколько минут. Лефти дрался, как дикая кошка, а Хьюга, больше чем когда-либо напоминая медведя, стоял столбом, расставив ноги и размахивал руками точно мельница. Что до меня, то я предпочитаю, возможно, быстрее свалить противника на землю. Враг обратился в бегство. Мы подняли Лефти, вид у него был немного потрепанный. «Спасибо», — сказал он. «А, Донагью, рад вас видеть, я и не знал, что вы здесь». «Я не знал, что вы знакомы с Лефти», — сказал Хьюго. «А я не знал, что вы знакомы с лефти сказал хьюга а я не — сказал я. Но обсуждать эти интересные открытия было некогда. «Вот они», — сказал Лефти. Мы оглянулись на ворота. К месту битвы, ни на минуту не утихавший, двигался большой отряд полиции, пешей и конной. «Черт», — сказал Лефти, — «теперь начнут хватать всех подряд и в первую очередь меня, а мне это сейчас очень не кстати. Там сзади есть какой-нибудь выход?» Мы отступили на улицы Рима, куда уже вторглись небольшие кучки сражающихся, заинтересованных, впрочем, не столько в том, чтобы смыться, сколько в оскорблении друг друга действием. Мы нырнули под кирпичную арку. «По-моему, здесь не пройти», — сказал Хьюга. «Все упирается в стену». Город оказался намного меньше, чем представлялось снаружи. Мы очень быстро добрались до городской стены. Выложенная из поддельного красного кирпича, высокая, увенчанная сторожевыми башнями, она казалась неимоверно толстой. Она охватывала постройки сплошным полукругом, Лефти ударил по ней кулаком. «Не старайтесь», — сказал хьюга «Стена была гладкая, как стекло, и слишком высокая, не перелезешь». Западня, сказал Лефти. Арена шумела как-то по-новому. Раздавалась полицейская команда, усиленная рупорами. Мы растерянно озирались по сторонам. «Что же делать?» — спросил я Хьюга. Он глядел перед собой стеклянными глазами. Потом медленно повернул ко мне свою массивную голову. Шум продолжался, и первые полисмены уже вбегали подарку. «Положитесь на меня», — сказал Хьюга. Он порылся в кармане и извлек какой-то небольшой пакетик. «Домашний детонатор был фаунда сказал он, — «лучшее средство для корчевания пней и очистки кроличьих садков». Пакетик заканчивался острием, которое Хьюго и вонзил в подножье стены. Потом он достал спичечный коробок. Через минуту послышалось яростное шипение. «Отойди назад!» — крикнул Хьюго. Раздался взрыв, и в стене, как по волшебству, появился проем футов пяти в диаметре сквозь который мы увидели окутанный сумерками пустырь, два-три навеса из рифленого железа, а дальше низенький заборчик и рекламу бульона Боврил. За забором проходила железная дорога. Пока я вбирал все это в сознание, Лефти одним прыжком обошел нас и грациозно, как цирковая собака сквозь обруч, проскользнул в проем, а минуту спустя перемахнул через забор и, постепенно уменьшаясь, замелькал на путях под мигающими красными и зелеными огнями. «Живо!» — сказал мне Хьюго. Но нас подстерегала новая беда. От силы взрыва что-то, видимо, сдвинулось в конструкции города, все сооружение начало угрожающе подрагивать и покачиваться. Я поднял голову и словно во сне увидел, что мраморно-кирпичные стены шатаются, будто пьяные, а кругом все крепче потрескивает, рвется и ломается. «Черт не выдержала!» — сказал Хьюга. «Ну ничего, тут только пластмасса и сухая штукатурка». Выкрики полицейских звучали, казалось, одновременно со всех сторон. Колонны медленно клонились к земле, триумфальные арки осыпались, оседали и, наконец, складывались, как шипокляки. Грозный гул напоминал землетрясение. На минуту я окаменел, потом рванулся к стене, но было поздно. Стена стала заваливаться прямо на нас. Видеть, как на тебя обрушивается 50 футов кирпичной кладки, это хоть кого смутит. Даже если тебе сказали, что это всего лишь пластмасса и сухая штукатурка. С кошмарным грохотом стена посыпалась вниз. Я швырнул Марса на земь и сам распластался рядом с ним, одной рукой вцепившись в него, другой прикрывая затылок. Еще секунда, и под апокалипсический грохот стена обвалилась на нас. Наступила тьма, что-то с силой ударило меня по плечу. Я лежал, вдавившись в землю, где-то по-прежнему раздавались крики и треск. Я попробовал встать, но не мог, что-то не пускало. Обезумев от ужаса, я стал барахтаться из последних сил и вдруг понял, что уже сижу, а вокруг меня беспорядочные груды разнокалиберных обломков. В отчаянии я стал искать глазами Марса и скоро увидел, что он выбирается из-под кучи мусора. Он отряхнулся и, как ни в чем не бывало, подошел ко мне. Надо полагать, что, работая в кино, он привык к таким передрягам. Мы обозрели окрестность. Все изменилось. Рим принял горизонтальное положение. От развалинного поднималось громадное облако пыли, густое как туман, пронизанный сиянием Юпитеров. На арене, напоминавшей известную картину «Битва при Ватерлоо», маячили черные фигуры. Одни верхом, другие на крышах машин, третьи выстроившиеся в ровные коре. Громкоговоритель неразборчиво что-то выкрикивал. На переднем плане было больше признаков только что отшумевшей битвы. Земля здесь была усеяна туловищами без ног, половинами торсов, головами без плеч, но все они тут же на глазах быстро срастались в целехоньких людей, вытаскивая недостающие части тела из-под плоских кусков декораций, которые лежали плашмя наподобие огромной колоды карт. Одни, все еще подделываясь под кирпичи мрамор, Другие кверху изнанкой, испещренной названиями фирм и пометками декоратора. Пока я стряхивал с себя мусор и пыль, Хьюго поднялся из земли какие-то из морских глубин грузными плечами, легко раздвигая обломки. Он встал на ноги, и остатки городской стены дождем посыпались с него. Секунду я видел его силуэт на фоне неба. Потом он метнулся в сторону железной дороги, пересек пути прыжками испугнутого буйвола и исчез во мраке. Я кое-как поднялся на ноги и хотел последовать за ним, но тут как на грех проявил инициативу Марс. Всюду из-под кусков декораций, как потревоженные мокрицы, выползали полисмены. Возможно, в несложной душе Марса это пробудило какие-то воспоминания, во всяком случае вызвало мощный рефлекс. Он, очевидно, так привык вызволять людей из подобных переделок, что, увидев одновременно столько подходящих объектов для спасения, не выдержал. Он бросился к ближайшему полисмену и, ухватив его за плечо, стал энергично вытаскивать на свет Божий. Я допускаю, что и сам мог бы превратно истолковать этот жест. Полисмен же, безусловно, усмотрел в нем злостное нападение и стал яростно сопротивляться. Сначала я наблюдал за ними спокойно, но потом, опасаясь за Марса, решил вмешаться. Я оттащил пса, пытаясь объяснить полисмену, что, на мой взгляд, намерения у Марса были самые добрые, а вовсе не агрессивные, как можно было вообразить. Полисман ответил невежливо, и я, чтобы не затягивать дискуссии, повернулся, крепко ухватил конец галстука, все еще свисавшего с шейника Марса, и приготовился, невзирая на поезда, последовать за Хьюго каково же было мое смятение когда я обнаружил что между мной и железной дорогой через весь пустырь протянулся редкий но непрерывный полицейский кордон поезда плюс полиция это уже слишком однако сейчас важнее всего было уйти подальше от пострадавшего полисмена поэтому я вместе с марсом пустился бежать в надежде найти проход между стеной и полицией такового не оказалось и скоро завершив круг Я увидел двор перед главными воротами, где укрощенные бунтовщики смирно стояли, сбившись в кучки, а выход преграждала стена полицейских мундиров и нечеловеческой силы голос повторял «Никого не выпускать!». Тут я подумал, что едва ли полиция захочет арестовать поголовно всех, и поскольку совесть моя чиста, лучше спокойно подождать, пока меня отпустят, а не носиться бестолку взад и вперед, привлекая к себе внимание. Когда я взглянул на Марса, мне стало ясно, что я выбрал не самый подходящий момент для встречи с блюстителями закона. Я решил, что хватит бегать, нужно подумать. Но и думая, я хоть и шагом все приближался к главным воротам, там возле служебных построек сгрудилось больше всего полицейских. Я заговорил с Марсом. «Ты меня втравил в эту историю», — сказал я ему, — «теперь выручай». Я завел его в тень какого-то дома и огляделся. В конце одного из проулков виднелись ворота. Они были раскрыты настиж, во двор как раз въезжал отряд конной полиции. За воротами, вытянув шеи, толпились зеваки и щелкали фотовспышки репортеров. А у самых ворот стояло несколько полицейских, от которых дома заслоняли поле сражения, так что они, вероятнее всего, не видели моих недавних подвигов. Я повернулся к Марсу, Решительная минута настала. Я погладил Марса, заглянул ему в глаза, внушая, что он должен сосредоточиться перед серьезнейшим заданием. Он ответил мне вопросительным взглядом. «Умри», — сказал я, — «умри». Я надеялся, что это слово имеется в его лексиконе. Так и оказалось. Мгновенно ноги у Марса подкосились, тело обмякло, и он осел на Землю, раскрыв пасть и закрыв глаза. Это было так убедительно, что я даже загрустил. Но тут же взял себя в руки и быстро оглянулся на ворота. Никто нас не видел. Я опустился на колени и, приподняв Марса, взвалил его на плечо. Он весил не меньше тонны. Под его тяжестью я прямо врос в землю. Потом, упершись рукою в стену, медленно поднялся. Голова Марса с высунутым языком болталась у меня на груди, задние ноги били меня по пояснице, я тронулся с места. Приближаясь к воротам, Я попал в орбиту внимания не только полисменов, но и толпившихся снаружи зевак. По толпе пробежал сочувственный ропот. «Ой, бедная собачка!» — запричитали женщины. Марс и правда являл собой жалкое зрелище. Я сколько было сил ускорил шаг. Полисмены преградили мне дорогу, им ведь было приказано никого не выпускать. «Осади!» — услышал я. Я не остановился и, подойдя к ним вплотную, выкрикнул чуть не со слезами в голосе. «Собака ранена! Мне нужен ветеринар! Тут совсем близко есть один, я знаю!» Я до смерти боялся, как бы Марсу не наскучила эта игра. Наверное, ему было до крайности неудобно, мое плечо упиралось ему прямо в живот, но он терпел, полисмен заколебался. «Нужна немедленная медицинская помощь!» — твердил я. Толпа гневно зароптала. «Да пропустите вы, беднягу, пусть полечит своего пса», — сказал кто-то, и, видимо, то был глаз народа. «Ладно, проходите», — сказал полисмен. Я вышел в ворота. Толпа расступилась со словами уважения и сочувствия. Едва я оставил ее позади и увидел перед собой широкую ленту «Нью Кросс Роуд», неогороженную свободную от полиции, как почувствовал, что больше не могу. «Очнись, оживи», — сказал я Марсу. Я опустился на колено, он соскочил с моего плеча, и мы со всех ног помчались по улице. Вслед нам, постепенно замирая вдали, несся гомерический хохот».